Глава вторая. В воскресенье Фрост прибыл снова, такой же энергичный, со спокойными, все замечающими глазами и сдержанными манерами. Я открыл парадную дверь после его условного звонка, и он прошел за мной в кухню, где мы с Дональдом обосновались, видимо, надолго. А я молча показал на табуретку. «У меня есть для вас две новости», — сказал он официальным тоном. «Во-первых, несмотря на то, что мы тщательным образом осмотрели весь дом, нам не удалось обнаружить никаких отпечатков пальцев. И нет никакой надежды. Нет, сэр. Профессиональные грабители всегда надевают перчатки». Дональд терпеливо ждал с безразличным выражением на своем посеревшем лице, Казалось, то, о чем говорил Фрост, совсем его не касалось. «Ничто, — подумал я, — не имеет теперь для него значения. Во-вторых, мы выяснили, что в пятницу после обеда возле вашей парадной двери стоял фургон. Дональд тупо посмотрел на него. «Темного цвета и весь в пыли, сэр!» «О! — произнес Дональд равнодушно. «Так! — вздохнул Фрост. «А что вы знаете о бронзовой статуэтке коня, мистер Стюарт, коня, вставшего на дыбы?» «Она в холле», — машинально ответил он и добавил, нахмурив брови. «Я хотел сказать, что она была там, сейчас ее нет». «Откуда вы о ней узнали?» — спросил я Фроста. Еще не закончив вопроса, догадался, каким будет ответ. «О, нет». «У меня перехватило горло». Я подумал, может, вы нашли ее? Может, она выпала из фургона? Нет, сэр. Его лицо оставалось невозмутимым. Мы нашли ее возле миссис Стюарт. Дональд тоже сразу понял, о чем идет речь. Он резко поднялся, подошел к окну и стал смотреть на опустевший сад. «Тяжелое», — выговорил он наконец. «Да, сэр». Все произошло быстро. Да, сэр, повторил Фрост, и слова его прозвучали скорее как констатация факта, чем утешение Дональду. Бедная Регина, еле слышно прошептал Дональд. Горе совершенно подкосило его. Он тяжело опустился в кресло и отсутствующим взглядом уставился в пространство. Фрост осторожно перевел разговор на другое. Попросил, чтобы никто из нас не входил в гостиную, которую полиция опечатала. А вообще, они закончили обследование дома, и можно смести с полированных поверхностей серо-белый порошок для определения отпечатков пальцев. Дональд никак не отреагировал на эти слова. Подготовил ли мистер Стюарт список украденных вещей? Я подал ему лист с перечислением столового серебра и картин, которое смог вспомнить. Фрост неодобрительно поднял брови и сказал, «Нам нужен более подробный список, сэр». «Попробуем вспомнить сегодня еще что-нибудь», — пообещал я. «Кстати, украдено также большое количество вина». «Вина?» — переспросил инспектор. Я показал ему пустой подвал. Он осмотрел его и надолго задумался. «Нужно было порядочно времени, чтобы вывести все до чиста», — заметил я. «Похоже, что так», — протянул он. Он посоветовал Дональду подготовить короткое заявление и зачитать его перед репортерами, которые еще стоят во дворе, пусть уж лучше убираются. «Нет», — резко ответил Дональд. «Всего лишь короткое заявление», — продолжал настаивать Фрост. «Мы можем подготовить его вместе, если вы не против». В сущности, Фрост все написал сам. Он не меньше Дональда был заинтересован спровадить докучливых репортеров, от которых ему приходилось постоянно отбиваться. Мой кузен, в конце концов, согласился выступить с этим заявлением перед репортерами. Составленное в виде полицейского акта, оно было так далеко от пережитого им, что позволило бы ему зачитать его более или менее спокойно. «Но чтобы не было фотографов», — предупредил Дональд. Они заполнили холл. Толпа искателей сенсаций с голодными глазами, настоящие зубры своей вездесущей профессии, лишенные эмоций сотнями подобных вторжений в человеческие трагедии. Конечно, им жаль парня, у которого убили жену. Но новости есть новости, а газеты продаются благодаря уголовной хронике. И если репортеры не будут поставлять хозяевам нужный товар, то потеряют работу, и их место займут менее щепетильные конкуренты. Совет печати в последнее время запретил подобные бесцеремонные вторжения в жизнь сограждан. Но лазейки, которые еще оставались, причиняли немало неприятностей потерпевшим. Дональд стоял на лестнице, мы с Фростом внизу. Дон читал без всякого выражения, будто это касалось кого-то другого. Я возвратился домой приблизительно в семнадцать часов и заметил, что за время моего отсутствия исчезло значительное количество ценных вещей. Я немедленно позвонил в полицию. Моя жена, которая по пятницам обычно не бывала дома, неожиданно вернулась и, очевидно, нарушила планы преступников. Он закончил. Репортеры старательно записали этот набор стандартных фраз и разочарованно переглянулись. Один из них, явно выбранный заранее, начал вкрадчиво тоном, полным сочувствием, задавать вопросы. «Скажите, пожалуйста, какая из дверей ведет в комнату, где убили вашу жену?» Дональд невольно бросил взгляд в сторону гостиной. Все повернули головы и уставились на белую панель, что-то записывая. «Скажите, что именно было украдено?» «Серебро, картины». «Какие картины?» Дональд покачал головой и стал бледнеть. «Не могли бы вы назвать их цену?» «Я не знаю», — наконец ответил он. «Они были застрахованы?» «Да». «Сколько спален в вашем доме?» «Что?» «Сколько здесь спален?» «Кажется...» «Да, пять». «Что вы можете рассказать нам о вашей жене?» «Характер, работа?» «И не могли бы вы дать ее фотографию?» Дональд умоляюще помотал головой и пробормотал. «Простите», — повернулся и ринулся вверх по лестнице. «Все». — решительно заявил Фрост. — Не густо, — послышался ропот в толпе. — А вы чего хотели? Крови? — спросил инспектор, приглашая их к выходу. — Поставьте себя на его место. — Ладно, — протянул кто-то, и они ушли. — Беседа у нас получилась короткой, — усмехнулся Фрост. Но не и из этой малости сумеют настрочить предлинные репортажи. Во всяком случае, положительный эффект был налицо. Большая часть машин разъехалась немедленно, да и остальные, подумал я, скоро последуют за ними. Зачем они спрашивали о спальнях? Чтобы оценить стоимость всего дома. Бог мой. Во всех газетах все будет подано по-разному. В голосе просто прозвучала веселая нотка. Они всегда так. Он посмотрел в сторону лестницы, по которой поднялся Дональд, и вроде бы ненароком спросил у меня. «У вашего кузена финансовое затруднение?» Я знал его манеру ловить человека на слове. «Не думаю», — неторопливо ответил я. «Вы бы лучше прямо спросили у него». «Обязательно, сэр», — окинул он меня внимательным взглядом. «А что знаете вы лично?» «Только то, что у полиции есть какие-то подозрения», — ответил я спокойно. Он пропустил мои слова мимо ушей. «У мистера Стюарта дела идут нормально. В наши дни многие предприниматели средней руки становятся банкротами». «Наверное, вы правы», — согласился я. «И из-за трудностей с наличными. Боюсь, что не смогу быть вам полезным». «Вам придется проверить бухгалтерию». «Мы так и сделаем, сэр». «Если даже окажется, что фирма близка к банкротству, это еще не значит, что Дональд инсценировал ограбление». «Такое уже бывало», — сухо сказал инспектор. «Если бы ему были нужны наличные, он мог бы просто все продать», — заметил я. «Возможно, он так и сделал».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 Эта фирма с ограниченной ответственностью, и ее банкротство не затронуло бы ни его дома, ни личного капитала. А вы кое-что смыслите, разве не так? Жизнь учит, уклонился я от ответа. Я думал, что художники далеки от мерзких дел. Некоторые и в самом деле далеки. Он поглядывал на меня узенькими щелками глаз, словно прикидывал, Какое участие я мог принимать в инсценированной краже? «Мой кузен Дональд Стюарт, благородный человек», — тихо произнес я. Этот эпитет вышел из употребления. И все же осталось немало таких людей. Он недоверчиво поглядел на меня. Всю свою трудовую жизнь он изо дня в день сталкивался с воровством и обманом. Благородством в мире преступников не пахло. Дональд нерешительно спустился по лестнице, и Фрост незамедлительно забрал его в кухню, чтобы еще раз потолковать один на один. Я подумал, что если вопросы Фроста окажутся такими же въедливыми, как и обращенные ко мне, то бедняге Дону придется туго. Пока они разговаривали, я от нечего делать бродил по дому, заглядывая в ящики шкафов и открывая буфеты, стараясь себе представить жизнь моего кузена. Кто-то из них, он или Регина, припас множества пустых коробок разных форм и размеров. Они были рассованы по углам полок и ящиков. Коричневые картонные, яркие подарочные, коробки из-под конфет и шоколада. Наверное, хозяева дома думали найти им какое-то применение или просто рука не поднималась выбросить красивые коробки. Грабители часть из них открыли и швырнули на пол. Чтобы проверить их все, подумал я, потребовалось бы много времени. Они почему-то пренебрегли большим солярием, где хранилось кое-что из антиквариата, но не было картин. Я сидел там в бамбуковом кресле и смотрел на сад. Ветер срывал пожелтевшие листья с деревьев, а несколько запоздалых роз изо всех сил держались на колючих стеблях. Было холодно и неуютно. Я ненавижу осень. пару меланхолии, пару умирания. Каждый год мое настроение падает при виде мокрых листьев и улучшается с наступлением морозов. Статистика в психиатрии утверждает, что наибольшее число самоубийств приходится на весну, пору возрождения природы, когда все растет и тянется к солнцу. Я никак не мог понять такой зависимости. И если бы я решил броситься с утеса в море, то такое могло бы случиться только осенью. Я пошел наверх, забрал свой чемодан и перенес его вниз. За годы путешествий я несколько усовершенствовал традиционный багаж художника. Большой твердый чемодан по существу превратился в портативную мастерскую, куда помещались, кроме набора красок и кистей, легкий складной металлический мольберт, запас льняного масла из кипидара в небьющейся посуде и штатив, на котором можно было укрепить четыре непросохших холста так, чтобы они не касались друг друга. Была здесь коробка с тряпками и достаточным количеством растворителя, чтобы содержать в чистоте свое переносное хозяйство. И еще оставалось место для одежды, смены белья и пары сэндвичей. Укрепив на мольберте полотно среднего размера, я подготовил палитру и нанес первые мазки. Унылый пейзаж, нечто похожее на садик Дональда на фоне убранного поля, их хмурого леса вдали. Картина совершенно не в моем духе, но мне хотелось хоть чем-то занять себя. Я работал медленно, понемногу замерзая, пока Фрост не решил, наконец, уйти. Он покинул дом, не попрощавшись со мной, дверь резко захлопнулась за ним.